Он указал на стену возле часов. Там виднелся какой-то вентиль. Бергитта Руслин по-прежнему не понимала, о чем он толкует. Но потом сообразила, что это не вентиль, а отверстие в стене, где спрятана камера слежения. «Можем посмотреть, как выглядел этот китаец», — продолжил хозяин, очень довольный. «Так это камера слежения?» «Совершенно верно. Я сам ее сконструировал». Ставить в такой крохотной гостинице фирменное оборудование обойдется дорого. Да и кому придет в голову нелепая мысль обокрасть меня? Это же все равно, что грабить жалких типов, которые пьянствуют в парке на скамейках. Значит, вы снимаете всех, кто здесь живет? Да, снимаю на видео. Сказать по правде даже не знаю, законно ли это. Тут под стойкой есть кнопка. Я на нее нажимаю, и камера снимает того, кто стоит перед стойкой. Он весело посмотрел на бергит Руслин. Вот сейчас заснял вас. Вы стоите очень удачно. Запись будет хорошая. бергита Руслин прошла за стойку и в соседнюю комнату. Очевидно, это помещение служило ему спальней и конторой. За второй открытой дверью виднелась старомодная кухня, где какая-то женщина мыла посуду. Это Наташа, — пояснил стулер Хермансен. Вообще-то ее зовут по-другому. но мне нравится называть русских женщин Наташами. Он вдруг посмотрел на Бергитту Руслин с беспокойством. «Надеюсь, вы не из полиции?» «Нет, что вы?» «Думаю, у нее не все документы в порядке. Хотя, если не ошибаюсь, так обстоит с большинством приезжего населения». «Ну, не вполне так», — отозвалась Бергитта Руслин. «Но я не из полиции». Он начал перебирать видеокассеты, помеченные разными датами. Будем надеяться, что мой племяш не забыл нажимать на кнопку. Я не просматривал записи от начала января. Постояльцев почти что не было. Копался он долго. У Бергитты Руслин от нетерпения руки чесались отобрать у него кассеты. Но, в конце концов, он таки нашел нужную и включил телевизор. Женщина по имени Наташа безмолвной тенью скрылась в другом помещении. С хермансон Нажал воспроизведение. Бергитта Руслин подалась вперед. Картинка была на удивление четкая. Мужчина в большой меховой шапке перед стойкой. — Лунгрен, из Ервсё, — пояснил Стура хермансон Приезжает раз в месяц. Сидит в комнате и пьет. Нагрузится хорошенько и распевает псалмы. Потом возвращается домой. Симпатяга, старьевщик. «Почитай, три десятка лет у меня останавливается. Я делаю ему скидку». Экран замерцал. Когда картинка прояснилась, перед камерой стояли две женщины средних лет. «Подруги Наташины», — хмуро сказал Стура Хермансон. «Бывают здесь временами. Чем они занимаются тут в городе, я даже думать не хочу. Но в гостиницу водить клиентов запрещено. Хотя я подозреваю, они это делают, пока я сплю». У них тоже скидка. У всех скидка. Цены не фиксированы. С конца шестидесятых работаем в убыток. Вообще-то я живу на доходы от небольшого портфеля акций. Доверяю сам и тяжелой промышленности. Для близких друзей у меня один совет. Какой же? Акции шведских станкостроительных заводов. Непревзойденная штука. Картинка вновь изменилась. Бергитта Руслин замерла. В кадре четкое изображение мужчины. Китаец в темном пальто. Секунду он смотрел прямо в камеру. Будь ты перехватил взгляд Бергитты Руслин. Молодой, — подумала она. Лет тридцать с небольшим, если видео не обманывает. Получает ключ и уходит из кадра. — Я не очень хорошо вижу, — сказал Стура Хермансен. Тот самый человек. Это было 12 января. Думаю, да. но могу проверить по журналу, записан ли он после наших русских подруг. Он встал, вышел к стойке. За время его отсутствия Бергитта Руслин успела несколько раз прокрутить съемку китайца. На миг остановила пленку в ту минуту, когда он смотрел в камеру. «Он ее обнаружил», — подумала она. Дальше он смотрит вниз и отворачивается. Даже позу меняет, чтобы лица не было видно. причем очень быстро. Она прокрутила запись назад, посмотрела еще раз. Теперь у нее возникло впечатление, что он все время был начеку искал камеру. Она снова остановила пленку. Мужчина с короткострижными волосами, сверлящий взгляд, сжатые губы. Быстрые, настороженные движения. Пожалуй, он старше, чем ей сперва показалось. стуро хермансон вернулся видимо вы правы две русских записались как всегда под фальшивыми именами а после них идет этот самый господин ван миньхау из пекина не взяли как нибудь скопировать эту запись турро хермансон пожал плечами можете взять ее на что она мне я установил камеру просто для себя просматриваю кассеты раз в полгода берите Он сунул кассету в футляр, протянул ей. Они вышли в переднюю. Наташа протирала плафоны ламп, освещавших вход. Стура Хермансон дружески ущипнул Бергиту Руслин за плечо. — Теперь-то, может, расскажете, чем вас так заинтересовал этот китаец? Денег вам задолжал? С какой стати Все всем что-то задолжали. Когда о ком-нибудь спрашивают... Зачастую оказывается, что дело в деньгах. «Я думаю, этот человек может ответить на кое-какие вопросы», — сказала Бергитта Руслин. «Увы, больше ничего сообщить не могу». «И вы не из полиции?» «Нет». «Но вы не из местных?» «Верно. Меня зовут Бергитта Руслин. Я из Хельсинборга». «Если он снова объявится...» «Свяжитесь со мной, ладно?» Бергитта Руслин записала на листке свой адрес и телефон». дала с тура Хермансену. Выйдя на улицу, она заметила, что вспотела. Взгляд китайца преследовал ее. Она спрятала кассету в сумку, нерешительно огляделась, что делать дальше. Вообще-то, ей полагалось бы уже ехать в Хельсингборг. День близился к вечеру. Она зашла в церковь, находившуюся неподалеку, села на одной из передних скамей в прохладном помещении Какой-то человек, стоя на коленях возле толстой стены, замазывал трещину в штукатурке. Она попробовала привести мысли в порядок. В Хешу-Валлене нашли красную ленточку. Она лежала в снегу. Случайно ей самой удалось выяснить, что ленточка из китайского ресторана. Вечером 12 января там обедал китайц, а ночью или рано утром в Хешу-Валлене погибло множество людей. Она подумала о человеке с видеозаписи с Туры Хермансона. Возможно ли, чтобы это злодеяние совершил один единственный человек? Наверное, были сообщники, о которых она по-прежнему ничего не знает. Или красная ленточка оказалась в снегу по совсем другой причине? Ответа она не нашла. Достала брошюру, выброшенную в мусорную корзину. Это опять-таки... заставляло усомниться в связи между Ван Миньхао и случившимся в Хешу-Валлине. Разве изворотливый преступник оставит столь явные улики? В церкви царил сумрак. Она надела очки, перелистала брошюру. На одном развороте был изображен какой-то пекинский небоскреб и китайские иероглифы. На других страницах — столбцы цифр и несколько фотографий улыбающихся китайцев. Больше всего Бергитту Руслин интересовали китайские иероглифы, написанные чернилами на обложке. В них Ван Минхао подступал ближе. Вероятно, их написал он. Для памяти или по иной причине. Кто поможет ей прочесть иероглифы? Задав себе этот вопрос, она тотчас сообразила, кто именно. Внезапно вспомнилась далекая красная юность... Она вышла из церкви и с мобильником в руке прошагала на кладбище. Карен Виман, подруга по лунду, была синологом и работала в Копенгагенском университете. Никто не отозвался, но она наговорила сообщение, попросила Карен перезвонить. Потом вернулась к машине, проехала к большой гостинице в центре города, сняла номер, просторный на верхнем этаже. Включила телевизор, Телетекст сообщал, что ночью ожидается снег. Она легла на кровать, стала ждать. Из соседнего номера доносился мужской смех. Разбудил ее телефонный звонок. Звонила несколько удивленная Карен Виман. Когда Бергитта Руслин объяснила свое дело, она попросила ее переслать страницу с иероглифами по факсу. Портье помог Бергите Руслин с факсом. Она вернулась в номер и опять стала ждать. На улице совсем стемнело. Скоро она позвонит домой и скажет, что из-за непогоды задержится еще на одну ночь. Карен Виман перезвонила в половине восьмого. Написано кое-как. Но я, пожалуй, могу разобрать. Бергитта Руслин затаила дыхание. Это название больницы. Я проверила. Она расположена в Пекине. И называется Лонфу. Это в центре города. на улице Мэй-Шугуань, хоу поблизости от Большого художественного музея. Если хочешь, пришлю тебе карту города. Спасибо. А теперь объясни мне, зачем тебе все это понадобилось? Проснулся давний интерес к Китаю? Пожалуй. Подробнее расскажу позднее. Можешь прислать карту на тот факс, каким пользовалась я? Жди через несколько минут. Но, по-моему, ты что-то темнишь. Чуточку терпения, я расскажу. Надо бы повидаться, знаю. Встречаемся слишком редко. Бергитта Руслин спустилась в холл, подождала. Факс с карты Пекина пришел через считанные минуты. Карен Виман нарисовала на нем стрелку. Бергитта Руслин почувствовала, что проголодалась. В гостинице ресторана не было, поэтому она сходила за курткой и вышла на улицу, карты можно заняться по возвращении. В городе темно, машин мало. Пешеходов тоже. Портье порекомендовал ей итальянский ресторан по соседству. Там она и поужинала в почти пустом зале. А когда опять вышла на улицу, начался снегопад. Она зашагала в сторону гостиницы. Внезапно остановилась. Оглянулась назад. Откуда ни возьмись, нахлынуло ощущение, будто за ней наблюдают. но вокруг не было ни души. Она поспешила в гостиницу, заперла дверь номера на цепочку, потом, спрятавшись за шторой, выглянула в окно. Все как раньше. Ни души. Только снег валит стеной.